Белинда не вошла в спальню, где спали Клэр и Кейт, и не заглянула в комнату мальчиков. Вместо этого она напрямик прошла в комнату Эми Джо. Она всегда была выполнена в бледно-зеленых и белых тонах, пока однажды девочка не решила это поменять. Эми Джо хотела жить в полной жизни комнате. Ей позволили сделать по-своему, и комната в самом деле стала полной жизнью. Блинде была бы очень разочарована, если бы обнаружила, что комнату изменили. Но она осталась такой же, как раньше. Правда, мебель убрали. Минуту она стояла неподвижно, потому что на неё обрушились воспоминания. По телу у неё побежали мурашки. Затем она закрыла глаза и вообразила комнату такой, какой видела её в последний раз. Кровать стояла там, комод с челками и нижним бельём у стены. Начиная с арочка всегда висела на крючке в углу. А там там стоял столик, за которым Эми джори рисовала. Куклы, книги, краски, карандаши. Беленда видела всё так ярко, как будто вещи находились перед ней. Она медленно открыла глаза. Пустая комната смотрела на неё в ответ. Блинн обратила внимание на четыре отмечены отножек кровати на полу. На ярких голубых обоях с синими цветочками и зелёными листьями там и сам виднелись следы от гвоздей или пятнышки краски. На том месте, где стул соприкасался с обоями, осталась потёртость. Имидж же много времени проводила за столом и должны быть протёрла обои. Наверное, Кейт не раз приходилось пройтись по ним влажной тряпкой. Белинда вновь оглядела комнату. Она мысленно представила звонкий голос неизменной подруги детских лет. «Ох, Линди!» — нетерпеливо восклицала Эмми Джо. Белинда улыбнулась. «Они были разными, но такими дружными». Вздрогнув, она отвернулась. «Воспоминания не всегда приятны», — подумала девушка. «Иногда они приносят боль». Она спустилась по ступенькам, не оглядываясь назад, — И вышла на встречу яркому солнечному дню. Поспешно вновь пробежала дрожь. Ей стало холодно. Белинда плотно прикрыла за собой тяжёлую дверь. По пути к Радищевскому дому Белинду посетила невесёлая мысль. Всё изменилось. Наш дом, наша семья, всё. И я уже не та, что раньше. Я люблю родных, Но мне здесь больше не место. Тебе здесь не место, тебе здесь не место. Казалось, при каждом шаге скрипели её туфли, возвращая Белинду к большому дому. Она еле сдерживалась, чтобы не побежать. Белинда понимала, матери кажется, что её отпуск слишком быстро подошёл к концу. Но для самой девушки дни тянулись очень медленно. Каждое утро выбираясь из постели, она неприятно удивлялась тому, что в доме нет туалета, а потом вспомнила, что она больше не маленькая девочка, некогда занимавшая ту комнату, в которой она сейчас спит. Ферма, старомодные наряды, куры, лошади всё это уже не имело к ней отношения. Бостон изменил её жизнь. Во всяком случае, говорила себе Белинда, это должно быть произошло из-за Бостона. Было всего одно место, в котором она по-прежнему чувствовала себя уютно маленькая деревенская церковь. Прихожане, конечно, одето очень просто, но её сердце трогала теплота проповедей и молитв. Она мечтала услышать слово Божье, слиться с богослужением. Иногда Белинде казалось, что в огромной каменной церкви в Бостоне чего-то не хватает. Да, маленькая церковь была для неё словно дом родной. В ней она становилась более цельной и спокойной. Но нельзя же искать убежище в церкви целую неделю. Белинда считала семейные молитвы продолжением воскресных служб. Когда мать и отец читали слово Божье, обсуждали отрывки из Библии и посвящали время неспешной молитве, она чувствовала, как её ум и душа исцеляются и отдыхают. Вот чего мне больше всего не хватало, поняла Белинда, духовности, чувства общности. Человек не развивается, если никому нет до этого дела. Она решилась сделать так, чтобы каждый день, проведённый дома, стал источником духовного очищения. Часто они сидели утром втроём за столом, беседовали и молились. "Знаете, почему я скучала больше всего? По церковному братству. Так, наверное, это называется", сказала Белинда однажды после утренней молитвы. Но я не понимала, что мне настолько его не хватает. Неужели тебе не с кем поговорить? спросила Марти. А религия? Нет, на самом деле, не с кем, если ты имеешь в виду серьёзную беседу. А как же церковь? удивился Кларк. Разве проповедник не рассказывает о Евангелии? Ну, да, конечно, неуверенно сказала Белинда. Кларк и Марк недоумённо уставились на дочь. Он он проповедует о том, что Христос сын Божий, продолжила Белинда, который явился для того, чтобы спасти людей. Священник говорит, что такое грех и призывает нас отвернуться от греха и раскаиваться в наших проступках. Он всё время повторяет эти слова: раскаяние, искупление, спасение. Ларк кивнул, довольный тем, что рассказывала Белинда. Ну, понимаете, священник никогда не объясняет людям, как добиваться прощения или как обрести спасение, рассказывала девушка. И иногда мне становится очень обидно, что он не делает шаг вперёд и не скажет людям о том, что нужно просить прощения у Господа, умолять Христа прийти в их жизнь и повести за собой. Если человек старается быть хорошим сам по себе, у него вряд ли получится. Кларк с серьёзным видом кивнул. А пастор советует людям читать священное писание, спросил он. Нет, не думаю. Я никогда не слышала, чтобы он это предлагал. Кларк покачал головой. В его глазах проглядывала тревога. Нехорошо. Грустно заметил он: если бы люди сами читали священные писания, они бы поняли, где искать спасение. Поэтому я и беспокоюсь за тётю Вирджи. продолжила Белинда. Боюсь, она не понимает, что должна решить сама, потому что это её обязанность. Мы будем молиться вместе с тобой, пообещала Марти. Мы и раньше молились, но теперь будем делать это с большим тщанием. Белинда кивнула благодаря родителей за участие. Она была рада тому, что они разделяют с ней исковые молитвы. За время отпуска Белинда многое успела. Она часто беседовала с Люком и Эбби, Арни и Анной, Клером и Кейт и была счастлива от того, что может участвовать в семейных событиях. как-то они с Марти запрягли лошадей и отправились к Нандри, сводной сестре Белинды. Дом Нандри и Джоша тоже опустел. Их дети обзавелись собственными, и Нандри с гордостью хвасталась успехами семерых внуков. Кроме того, Белинде рассказали новости о Кле и Джо. Они так и не вернулись в родной городок, который оставили много лет назад, хотя всё время собирались. И теперь Белинда понимала, почему Клэй и её муж Пастер Джо чувствовали бы себя здесь столь же неуютно, как она сама. Белинда расспрашивала о жизни в вилле и миссии Лэйна и Элли и всех остальных родственников на западе. С особым интересом она выслушивала даже самые незначительные новости об Эми Джо и Милисе. Сама того не понимая, в глубине души она ожидала, что раз она вернулась на ферму, то её подруги каким-то образом окажутся там. Ей хотелось, как давным-давно, упасть с племянницами на кровать и болтать, болтать, болтать. Белинда несколько раз объехала знакомые окрестности на копыте. Он остался таким же трудноуправляемым, как раньше. Белинда не осмеливалась спешиться и привязать его, пока рассматривала куст или цветы. Она знала, что он прекрасно умеет отвязываться и уходить домой один. Тем не менее, ей нравились прогулки верхом и обратно она всегда возвращалась с раскрасневшимися щеками. и горящими глазами. В один из осенних дней, когда ветер шевелил ветки деревьев и сбросил на землю охапки осенних листьев, к ферме подъехал Люк. Ты сейчас занята? спросил он. Нет, конечно, ответила она и Марти быстро повернулась, испытывающе глядя на сына. Я не собираюсь похищать её, ма, подразнил Люк. Просто хотел узнать, "Не хочет ли она вместе со мной навестить пациентку?" Марти кивнул, знак ободрения, и Белинда потянулась за тёплым шарфом. "На улице холодно?" спросила она. По выражению лица матери Белинда поняла, она надеется, что небольшая прогулка с Люком поможет вернуть прежнюю Белинду. "Да, немного прохладно", ответил Люк. "Думаю, лучше надеть пальто". Белинда пошла за пальто, а потом присоединилась к клюку, который сел в коляску. Ты часто ездишь к больным? спросила она. Не так часто, как до приезда Джексона, и всё-таки на это уходит немало времени. А куда мы поедем сегодня? спросила Белинда. У малышки Бики Уинслоу болит горло. Мать попросила её осмотреть. Я не хочу, чтобы она приводила девочку в офис. Вдруг болезнь заразная, объяснил Люк. Надеюсь, в случае не очень серьёзный, заметила Белинда. Похоже, что нет. Но осторожность не помешает, ответил Люк. Некоторое время они ехали молча, а затем Люк заговорил снова. Что ж, а теперь официальное сообщение. Доктор Джексон Браун и медсестра Фло объявили о будущей свадьбе. Ах, как я за них рада, с улыбкой воскликнула Белинда. После возвращения домой она однажды виделась с Джексоном. К её облегчению встреча не вышла неловкой. Они легко, дружелюбно болтали, словно старые друзья. Белинда искренне радовалась за него. "И когда же они поженятся?" спросила она. "Следующей весной, в мае". Так что я ещё не скоро расстанусь с моей медсестрой. Сейчас мы готовим другую женщину, чтобы она помогала в кабинете. Мы не хотим, чтобы у нас осталось всего одна медсестра. А вдруг случится что-нибудь непредвиденное? Мы уже давно решили, что нам нужно по крайней мере две медсестры, умеющих выполнять все процедуры. Белинта кивнула. Ты помнишь это место? Показал пальцем люк. Она посмотрела туда и увидела ферму кофенов, которую Джош сдал в аренду Симпсоном. «Отец сказал, что мистер Симпсон умер», — сказала Белинда. Вдруг ее мысли смешались. «Да, умер. И так внезапно и неожиданно, когда Джексон к ним приехал, было уже слишком поздно». «Очень жаль», — печально заметила Белинда. Мистер Симпсон и Сид всё ещё живут там, продолжал Люк. Да, папа говорил. Похоже, им удалось наладить свою жизнь, сказала Белинда. Да, верно. Мистер Симпсон тяжело работал, чтобы вернуть утраченное. Что мне нравится в этой семье, так это их трудолюбие. Все они тяжело работают, все, до одного Мы лошадь тросили по дороге, оставляя позади дом Симпсонов. А Белинда погрузилась в свои мысли, делиться которыми она ни с кем не хотела. Ты сказал, что Джексон ездил к Симпсонам, когда умер мистер Симпсон, наконец сказала она. Значит, они до сих пор тебя не простили? Нет. Я был у них несколько раз. Просто в тот день я ездил к другому больному. Вот и всё. Кстати, Эндрю сам меня навестил некоторое время назад. Он приезжал к матери погостить. Белинда кивнула. Да, отец говорил, заметила она. Они снова замолчали. Она не знала, что спросить и как это сделать, но ей было необходимо получить ответы на свои вопросы. Наконец Белинда осмелилась открыть рот. А Эндрю он очень изменился. Лук покачал головой и зацокал языком, погоняй лошадей. Ну да и нет, ответил он. Он вырос, возмужал, превратился в красивого мужчину. Ну в этом-то он ни капли не изменился, подумала Белинда. Он всегда был красивым. Лондра суждает как солидный человек, говорил Лук. Из него получится хороший адвокат, очень хороший адвокат. Жаль, что он больше не живёт в нашем городе. А Эндрю не планирует вернуться. Этого я не знаю. По-моему, он так и не сказал ничего определённого. Но по его словам, он счастлив там, где живёт. Эндрю работает в хорошей фирме. Там он набирается опыта и, кажется, неплохо зарабатывает. Вряд ли имеет смысл возвращаться. Ну да, ну да, Белинда кивнула. Он спрашивал о тебе. К ее удивлению сказал Люк. Она широко открыла глаза. Правда? Да. Он сокрушался о том, что так и не поблагодарил тебя за то, что ты помогала, когда ему делали операцию. На Белинду обрушился, роль волнующих воспоминаний. Эта операция была одним из самых тяжёлых событий в её жизни и в то время. И что ты ему сказал? спросила Белинда. Объяснил, что одна до с поезда сняли заболевшую пожилую леди, и потом, когда она выздоравливала, ты уехал с ней в город, чтобы стать её личной медсестрой. Кажется, он за тебя рад. Они помолчали ещё несколько минут. Люк медленно произнесла Белинда: "Ты думаешь, мне больше подходит жить в городе?" Он ответил не сразу. "Только ты можешь ответить на этот вопрос." Бог повернул голову, чтобы взглянуть ей в лицо, и Белинда кивнула. "Просто просто я сама уже ничего не понимаю", призналась она. Похоже, я больше не вписываюсь в здесьнюю жизнь. Что значит не вписываюсь? проинтересовался Люк. А как бы ты себя чувствовала, если бы это было не так? Ну, наверное, так же, как раньше, запинаясь, пробормотала Белинда. Когда я не сомневалась в том, подходит ли наш дом мне или нет. Люк кивнул. Когда я уехал учиться, медленно начал он, а потом вернулся домой. Я тоже не был уверен, подходит мне это место или нет. Я чувствовал себя здесь не так, как раньше, но я решил, что не имеет смысла оглядываться в прошлое. Мне было все не хотелось остаться золоторотым венцом, который повсюду следует за доктором. Поэтому я подумал, что мне нужно найти себе новое подходящее место. моё место. И я начал работать. Теперь мне здесь очень хорошо, так же как Эбби и малышам. Наверное, именно это мне и предстоит сделать, согласилась Белинда, подумав о Бостоне. Она не собиралась навечно поселяться в большом городе, но как ей казалось, в настоящее время ничего другого не остаётся, во всяком случае, пока. Тётя Вирджи В ней нуждается. А уж пожилой леди, деревня точно не придется по вкусу. Белинда глубоко вздохнула. Как же все непросто. «Эй!» — позвал Люк и наклонился, чтобы пожать ее сложенные руки. «Я в тебя верю. Когда наступит час, ты поймешь, как поступить правильно». «Ну...» — начала Белинда. «Я не могу вечно откладывать и плыть по течению. Рано или поздно мне придется принять решение». «Вот тогда ты так и сделаешь», — сказал Люк. «Я в этом не сомневаюсь». Они доехали до места. Люк спрыгнул на землю и повернулся, чтобы помочь Белинде, а потом привязал упряжку и взял из коляски саквояж. «Ну что ж, посмотрим». «Что приключилось с горлом Бекки?» — сказал он Белинде, и они вместе вошли в дом. Оказалось, у девочки танзелит. Люк оставил лекарство, и вскоре они поехали обратно. «Я всегда чувствую большое облегчение, когда вижу, что случай легкий», — сказал Люк, и Белинда кивнула в знак согласия. «Если бы только жизнь всегда была такой простой и понятной». подумала она. Мартис спросила Белинду, не хочет ли она навестить кого-либо из соседей. Девушка на несколько минут задумалась. Школьные подружки превратились в замужних женщин, некоторые уехали. Она медленно покачала головой. Разве что ма грехом. Я мало кого знаю из тех, кто остался здесь жить. И тогда Белинда и Мартис Внутрь запрягли лошадей и поехали к дому Грехамовых. Я сама давно у неё не была, призналась Марте. Я честно говорю себе, что надо бы её навестить. Но потом у меня появляется какое-нибудь срочное дело, и я снова откладываю поездку. Марти была занята почти всё время, пока Беллида находилась в доме. Нужно было собрать урожай на огороде, отнести его в подвал. Сорвать яблоки, положить их на хранение, запастись квашеной капустой. Список дел казался бесконечным. Она работала, не покладая рук, но тем не менее не разрешала Белинди помогать. "Ты же не хочешь вернуться в Бостон с мозолистыми и покрытыми пятнами руками", увещевала она. "Лучше просто посиди и поговори со мной, пока я работаю". Белинди это идея не очень нравилась. и она всегда находила себе задачу, когда они вдвоем сидели в кухне. Взбивала масло или месила тесто для пирога. Но сегодня они решили отправиться в гости. Марти, кажется, с нетерпением ждала перерыва. «Ма не здоровится», — сообщила она. Белинда быстро обернулась к ней. Она забеспокоилась и хотела узнать, что случилось. Люк считает, что она просто застарилась. Вот и все. За всю свою долгую жизнь она много работала. Думаю, это невозможно скрыть, когда приходит срок. А она во всём винит желчный пузырь, продолжала Марти. А она не думала о том, чтобы сделать операцию, спросила Белинда. Ну, для этого ей пришлось бы ехать в городскую больницу. А мама не хочет. Она говорит, что лучше потерпит. А, по-моему, это не очень разумно. заметила Белинда. «Разумно или нет, а мы, старые люди, часто так поступаем», сказала Марти, и Белинда улыбнулась тому, что мать уравняла себя по возрасту с Ма-Грехом. Пожилая женщина встретила их с радостным волнением. «Белинда, дай-ка мне на тебя посмотреть!» воскликнула она. «Ах, какая ты хорошенькая!» Ты повзрослела и похорошела. Да, быстро время летит. А кажется, что еще вчера ты помогала появиться на свет одной из моих внучек. Белинда прекрасно помнила этот случай. Первые роды, на которых она ассистировала Люку. А когда я ехала домой, меня остановил Эндрю. Подумала она и покраснела. Ма права, это было давным-давно. «А ты, Марти?» – подразнила соседка. «Кажется, в последний раз мы виделись как раз тогда, когда Белинда уехала». Марти рассмеялась. Женщины обнялись. Уважаемые друзья, для вас прозвучала очередная часть романа «Джанет Оак. Любовь приходит домой». читает её для вас Елена Весолаускас. До новой встречи, друзья. Продолжение следует.